Вечера и ночи. Долго еще прогорит Веспера скромная лампа. Долго еще прогорит Веспера скромная лампа, Но уже светит с небес, Девы изменчивый лик, Тонкие змейки серебра блещут на влаге уснувшей, Звездное небо во мгле дальнего облака ждет. Вот потянулось оно. Легкому ветру послушно скрыла богиню, И мрак сладостный землю покрыл. 1842 год Что за вечер, а ручей? Что за вечер? А ручей так и рвется, Как зарёй-то соловей раздаётся. Месяц светом с высоты обдал нивы, а во враги блеск воды, Тень даивы Знать давно в плотине течь доски гнилы. А нельзя здесь неприлечно перилы, Так-то все весной живет. В роще, в поле все трепещет и поет по неволе. Мы замолкнем, что в кустах хоры эти. Придут с песнью на устах наши дети. А не дети, так пройдут с песнью внуки. К ним с весною не зайдут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 Грустно в неволе певцу, но чары сильны у природы. Только прощальным огнем озолотятся кресты на церквах, и в расцветающий сад за высоким ревнивым забором вечера свежесть вдыхать выйдет соседка одна.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 Из вивах волос. Стан, загляденье, Притом какая лукавая ножка, Будто бы дразнит мелькая. Но вечер давно уж настал. Что ж не поется соловей, Или что ж не выходит соседка? Может, сегодня мы все трое друг друга поймем. 1842 год. Я люблю многое, близкое сердцу. Я люблю многое, близкое сердцу, только редко люблю я. Чаще всего... Мне приятно скользить по заливу. Так, забываясь под звучную меру весла, Моченного пеной шипучей, досмотреть да смотреть, много ли отъехал И много ли осталось, Да не видатели зорницы. Изо всех островков, На которых редко мерцают огни рыбаков запоздалых, Мил мне один — Предпочтительно. Красноглазый кролик любит его. Гордый лебедь каждый весной С протянутой шеей Летает вокруг и садится С размаха на тихие воды. На обрывом утеса растет, Помывая ветвями, Широколиственный дуб. Сколько уж лет тут живет соловей, Он поет по зарям.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 Бросив педантов, бегу с тобой побеседовать, друг мой. Знаю, что в этих глазах черных и умных глазах больше прекрасного, чем в нескольких стах фолиантах. Знаю, что сладкую жизнь пью с этих розовых губ. Только пчела узнает в цветке затаенную сладость. Только художник на всем чует прекрасного след. 1842 год. Я жду соловьиное эхо. Я жду. Соловьиное эхо несется с блестящей реки, Трава при луне в бриллиантах, Над тьми горят светляки. Я жду темно-синее небо И в мелких, и в крупных звездах. Я слышу биение сердца И трепет в руках и в ногах.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 Тысячу раз мой привет тебе, ночь. Опять и опять я люблю тебя, Тихая, теплая, серебром окаймленная. Робко свечу потушив, подхожу я к окну. Меня не видать, зато сам я все вижу. Дождусь, непременно дождусь, Калитка вздрогнет, растворяясь, Цветы закачавшись сильнее запахнут, И долго-долго при месяце будет мелькать покрывала. 1842 год. Друг мой бессильный. Слова одни поцелуи все сильны. Друг мой. Бессильны слова, одни поцелуи всесильны. Правда, в записках твоих весело мне наблюдать, Как прилив и отлив мыслей и чувства Мешают ручки твоей поверять то и другое листку. Правда, и сам я пишу стихи, покоряясь богине. Много и рифм у меня,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 Смотришь и дышишь, И слышишь дыхание свое, И бой отдаленных часов, Да крик часового, Да изредка стук колеса, Или пение вестника утра, Вместе с зарёю и сон Налетает на вежды, Светил как призрак. Голову клонит, а жаль от окна оторваться. 1842 год. Рад я дождю, от него тучнеет мягкое поле. Рад я дождю, от него тучнеет мягкое поле. Лист зеленеет на ветке и воздух становится чище. Зелень запах одну за одной из ульев много шумных пчел вызывает. Но что для меня еще лучше, это когда он её на дороге ко мне орошает. Мокрые волосы, гладко к челу прилегая, Так и сияют у ней. А губки и бледные ручки так холодны, что нельзя не согреть их своими устами. Но нестерпим ты мне ночью бессонную плювию, Питер. Лучше согласен я крысы мышей в моей комнате слушать. Лучше... Колеса, пускай, гремят непрестанно у окон, Чем этот шум и удары глупых бессмысленных капель. Точно как будто бы птиц, проклятое стадо, Сотнями ног и носов терзают железную кровлю. Юпитер, плювий, помилуй! Расти сколько хочешь цветов ты для прекрасной, И лавров юных на кудре поэта. Только помилуй, не бей по ночам Мне в железную кровлю. 1842 год. Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо? Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатая стадо? С криком летят через дом к теплым полям журавли. Желтые листья шумят, в березнике свищет синица. Ты говоришь, что опять теплый дождемся весны. Друг мой, могуль при тебе дожидаться блаженства в грядущем. Разве зимой у тебя меньше ланиты цветут? В зеркале часто себя ты видишь, С детской улыбкой свой поправляя венок. Так разреши мне сама, Где у тебя на лице более жизни и страсти? Вешним ли утром в саду в полном сиянии зари? Или у огня моего, когда я боюсь... Чтобы искра, с треском прыгнув, Не сожгла ножки малютки твоей. 1842 год. Каждое чувство бывает понятней мне ночью и каждый Каждое чувство бывает понятней мне ночью, И каждый образ. Пугливо, немой, дольше трепещет во мгле. Самые звуки доступней. Даже когда неподвижен, книгу держу я в руках. Сам пробегая в уме, все невозможно-возможное, Странно бывалое. Лампа томно у ложа горит. Месяц смеется в окно, а в отдалении колокол вдруг запоет, и тихонько в комнату звуки плывут. Я предаюсь им вполне. Сердце в них находило всегда какую-то влагу, точно как будто росой ночи, а мыты. Они звук всё тот же поёт, Но с каждым порывом иначе, то в нем медит тугой более, то серебра странно, что ухо в ту пору как будто не слушая, слышит В мыслях иное совсем. Думы волна за волной, А между тем еще глубже сокрытая сила Объемлет лампу и звуки, и ночь, Их сочетавши в одно. Так между влажно-махровых цветов Снотворного маку полночь роняет порой Тайные сны на его 1843 год Летний вечер тих и ясен Летний вечер тих и ясен Посмотри, как дремлют ивы В Запад небо бледно красен И реки. Блестят извивы. От вершин скользя к вершинам Ветр ползет лесною высью. Слышишь ржанье по долинам, То табун несется рысью. 1847 год Люба мне в комнате ночью Стоять у окошка в потемках. Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потемках, если луна с высоты прямо глядит на меня и, проникая стекло, нарисует квадраты лучами по полу комнату всю дымом прозрачным пая, а за окошком в саду между листьев сирени и липы Чёрной группы деля зыбким проходит лучом между ветвями, и вниз ее золочёные стрелы ярким стремятся дождём. Или одинокий листок лунному свету мешает рассыпаться зиме. сам же светом осыпанный весь чёрен дрожит на тени. Я восклицаю, блажен, трижды блажен, О Диана, кто всемогущий судьбой в тайны твои посвящен. 1847 год. Шепот робкое дыхание. Шепот, робкое дыхание, Трели соловья.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 Заря. 1850 год. На стоге сена ночью южной. На стоге сена ночью южной Лицом к отверди я лежал, И хор светил, живой и дружный, Кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон, немая, Безвестно уносилась прочь. И я, как первый житель рая, Один в лицо увидел ночь. Я льнесся к бездне полуночной, Или сомны звезд ко мне неслись, Казалось, будто в длане мощной над этой бездной я повис. И с замиранием, и смятением я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновением все невозвратнее тону. 1857 год.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 И все таинственней, безмерней, Их тень растет, растет, как сон, Как тонко по заре вечерней Их легкий очерк вознесен, Как будто, чуя жизнь двойную, И ей овеяны вдвойне, И землю чувствуют родную, И в небо бросятся они.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 Или этот, чуть заметный в цветнике моём и днём, Ускодонный, разноцветный, на тычинке под окном. 1859 год. Молятся звёзды, мерцают и рдеют. Молятся звёзды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с темной земли к ним притягивать бури. Видны им наши томления и горе. Видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре. Все же безмолвно. Горят их молитвы. 1883 год. Благовонная ночь, благодатная ночь. Благовонная ночь, благодатная ночь, Раздраженье недужной души. Все бы слушал тебя и молчать мне не в мочь в так ясно.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 В недалекой тени непроглядных ветвей И сверкает, и плещется ключ, И меняется звуков отдельный удар, Так ласкательно шепчут струи, Словно робкие струны воркуют гитар, Напевая призывы любви, словно всё и горит, и звенит заодно, чтоб мечте невозможный помочь словно дрогнув слегка распахнется окно поглядеть в серебристую ночь 28 апреля 1887 год сегодня все звезды так пышно сегодня все звезды так пышно огнем голубым разгорались а ты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 В тени здесь прохладной Третья с нами лазурная ночь. Сердце робкое, бьется тревожно, Жаждет счастье и дать, и хранить. От людей утаиться возможно, Но от звезд ничего не сокрыть И безмолвно, кратка, серебриста, Эта полночь за дымкой сквозной Видит только, что вечно и чисто, Что навеяно ею самой. 7 февраля 1889 год Степь вечером Клубятся тучи, млея в блеске алом, Хотят в рассе понежиться поля, В последний раз, за третьим перевалом, пропал ямщик звеня и не пыля. Нигде жилья не видно на просторе, Вдали огня или песни, и не ждешь все степь да степь. Безбрежное, как море, волнуется и наливает рожь. За облаком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 В полголоса скрыпят растели Уж сумраком пытливый взор обманут. Среди тепла прохладой стала дуть, Луна чиста, вот с неба звезды глянут, И, как и река, засветит млечный путь. 1854 год